Четыреста пятьдесят четвертая. Гуру. Пространство всех измерений включает в себя все. В этом огромном вместилище всего, что было, есть и будет, может легко растеряться дух, освободившийся от тела. Но чтобы этого не случилось, даются ему верные направление и цель. Это иерархия света. Так знающий, куда их, кому он идет, потерянности в безбрежном океане пространства не знает. но метуцы не знают про света, не имеющие направления духи.